Глава 48. Тинария находилась в теплом магическом коконе, заботливо созданном для нее Эдвардом Дарлином. В момент его образования девушка очень отчетливо ощутила яркие и необычные для нее эмоции мужчины беспокойство о том, что она может замерзнуть в одной тонкой ночной рубашке. Ревность из-за того, что кто-то может увидеть ее целительница почувствовала тогда сдержанную радость эдварда которую он пытался скрыть и которая по его мнению была неуместна в тот сложный момент радость от того что она его избранница он может ей верить наконец все осознал и на законных основаниях может сжимать в объятиях не бороться сам с собой прикасаться смотреть в глаза и заботиться а еще защищать От всех и вся. Ему понравилось заботиться о ней. Он хочет защищать ее. От понимания последних, совершенно невероятных обстоятельств в душе Тины зародилась робкая надежда на счастье. Вспомнив сейчас, как быстро и взволнованно забилось тогда ее сердце, как оно потянулось навстречу лорду, Тенария лишь тяжело вздохнула и сама себе дала наставление. Так, нужно набраться терпения и спокойно дождаться, когда действие пыльцы Торнвальда пройдет и вернется Эдвард, а потом мы обо всем поговорим. Когда-то миссис Эванс рассказывала об уникальной пыльце, которая не имеет побочных реакций, но действие ее настолько сильное, что противостоять ему мог только амулет, изобретенный самим же гениальным магом Элларом Торнвальдом. Последний умер не так давно, в результате создания очередного гениального магического средства, которое оказалось смертельно опасным для здоровья не только обычного человека, но и мага. Краем глаза Тенария видела и Евелину, и миссис Глорию, лежавших неподвижными и безмолвными куклами. Оставшийся с ними боевик накрыл женщин непонятно откуда взявшимися тонкими покрывалами, с искусно выбитыми на них королевскими цветами, белыми астрелиями. По крайней мере, как боевик выходил из роскошных покоев, в которых они оказались, и как появился снова, Тинария не заметила, а где взял покрывал в этих апартаментах, не видела тоже. Интересно, означают ли эти, украшенные астрелиями, покрывала, что они находятся в покоях кого-то из членов королевской семьи? Ведь... Только они имели право использовать изображение священного цветка в качестве украшения на предметах одежды, интерьера и тому подобное. И эти покои принадлежали явно какому-то очень родовитому и богатому лорду и являлись комнатой для отдыха, но более активного, чем сон. Например, для игр в карты, шахматы или шарады. Тина прикрыла глаза, не в силах придерживаться собственного наставления, сознательно и в то же время довольно робко отдаваясь воспоминаниям о том, что случилось с ней несколько мгновений назад. Таких необыкновенных и богатых на эмоции. Эпичное, неожиданное появление Эдварда Дарлина в гостиничном номере, которое она, еще не видя его самого, остро почувствовала каждой клеточкой тела. Услышал, пришел, подумала тогда с огромным облегчением. Надежные мужские объятия, которые укрыли от опасности и которые так не хотела оставлять. Золотой ом от серых глаз, который мягко, но настойчиво поглотил и закружил в своем неукротимом водовороте, как когда-то на ступеньках в поместье Стрэнджей. А потом согрел и потряс теплотой и нежностью. Ей же не показалось все это. На миг хватило паника, Тина широко распахнула глаза. Нет, не показалось. Она находилась в безопасности, укрытая магическим коконом, созданным Эдвардом Дарлином. Тинари осторожно прислушалась к своим ощущениям. И если им можно было верить, то... Эдвард Дарлин в полной мере осознал, что они истинные друг друга. И не только осознал, даже принял этот факт причем всем своим существом, сознанием, сердцем и душой. Тина не выдержала и эмоционально потянулась к мужчине, с изумлением и радостью вдруг ощутила его чувства. Вот только радость оказалась недолгой, потому что чужие эмоции пугали, передавая холодную ярость по отношению к кому-то и беспокойство за нее. Негодование и снова на кого-то, и тоску по ней. Он хотел вернуться как можно быстрее, чтобы увидеть ее, но не мог, выполняя долг, защищая принца. Злость, тревогу и твердую решимость. Тина замерла от неожиданности. Девушка ощутила гнев, панику и потрясение, которые чувствовал в данный момент Эдвард Дарлин. В следующее мгновение Тину обожгло резкой болью, от которой она, несмотря на действия пыльцы, согнулась пополам в своем магическом коконе и долгое время не могла вздохнуть полной грудью, обжигая легкие, вдыхаемым сквозь зубы почему-то горячим воздухом. Фантомная боль у нее? Потому что Эдвард Дарлин испытал именно в этом мгновение все те же ощущения, что и она только по-настоящему. Отчаяние и безысходность. Последние эмоции пары, которые почувствовала Тинария перед тем, как свет померк перед глазами. Тинария не знала, сколько прошло времени, пока она находилась без сознания. Но когда пришла в себя, почувствовала, что снова может двигать конечностями. Защиты из магического кокона больше не было, мелькнула тревожная мысль. Почему пропал кокон? Развеялся? Но это возможно только если... Нет, должно быть еще объяснение. Девушка неуклюже поднялась на диванчике, села, разминая затекшие руки и ноги, стараясь не думать о тех чувствах и эмоциях, которые недавно пережила и сразу вспомнила, как только очнулась. «Не своих, а...» Если эти эмоции принадлежали Эдварду, то значит, с ним что-то случилось. Тина встретилась взглядом с Эвелиной и миссис Глорией, которые, подобно ей, разминали онемевшие конечности. Похоже, что женщины, тоже как и Тинария, совсем недавно почувствовали свободу от обездвиживания. Это значит, что с того момента, как Эдвард спас ее, прошел час — Ведь кто-то из магов сказал тогда в номере гостиницы, что действие пыльцы Торнвольда будет длиться еще час. Что же произошло за этот час? Тина вновь попыталась почувствовать свою пару, но в этот раз ничего не получилось. Хорошо это или плохо? Может опасность миновала или наоборот? Что означает? Или додумывать стало страшно? Тинария решительно наградила себя импульсом спокойствия, небольшим, но необходимым. Она не должна сейчас сильно нервничать. Нечего выдумывать всякие ужасы. Нужно спокойно дождаться возвращения Эдварда. А он обязательно вернется».